Голова 4 Подразделение Сурура. Часть 1 Перед отбытием на войну солдат тепло приветствовали повсюду. Ведь они были праведниками, готовящимися к священному походу против армии Гарды. Связи Запада от этого только крепли, даже вчерашние враги, стоя сейчас плечом к плечу, пели одни и те же песни и пили одно и то же вино. Стоит отметить, что это чувство единства относилось лишь к зордианцам, и прибывшие из Мифиуса, Орбы и остальные, естественно, такого тёплого приёма не получили. Но вместо этого вечером перед отбытием их снова пригласили в заведение Кей. Ничего особо роскошного, но приготовлено было от души. Кстати говоря, Талькот не пришёл. Он уже нашёл новую женщину, и теперь был занят рису её портрета, сочиняя стихи. Нильс тоже работал в таверне. Он вёл себя так же, как и раньше, словно ничего и не произошло. Было бы здорово, если бы на этом все войны прекратились. С красными щеками пробормотала выпившая Кей, после чего её глаза засияли. Скажите, это, конечно, только мысли, но когда война закончится, разве то Уран не станет более мирным, чем прежде? «А, почему это?» – спросил Гелиам. «Ну, так много государств обеднились, чтобы отразить угрозу гарды. Разве правители не поймут, что глупо постоянно сражаться со своими собратьями-зордианцами?» «В таком случае мы без работы останемся. И это когда только стали наёмниками, да и благодаря мистеру-капитану хорошие деньги получаем». «Всё должно быть в порядке. Вы можете подумать об этом, когда всё закончится. Ты сильный, поэтому и работу без труда найдёшь». А этот дамский угодник, похоже, без проблем получит немало денег от женщин. «Кто?» Шейку чуть не подавился. Когда дело доходило до романтических отношений, он, по сути своей, был признанным жена женоненавистником, но, с другой стороны, он спокойно общался с такими женщинами, как Кей, и даже беспокоился за неё, когда Хелио пал. «А что касается вашего командира в маске...» «Эм...» Когда Кей запнулась, Гелиан от души рассмеялся. <смех> он лишь с мечом и хорош, а для другой работы совсем не подходит. Только попробуйте представить, чтобы он слушался начальника и пёк хлеб. О нет, не могу, сейчас лопну от смеха. Да не получится. Здесь точно так же, как когда ты шепчешь сладкие слова женщине. Что? Как обычно Орба и Гелиам не особо умели пить вместе. Особенно с учётом того, что таликот с ними рядом не было. Да, да. Вмешалась Кей, чтобы остановить их. Никак не могу понять, хорошо вы или нет. Даже если все страны прекратят сражаться, вы, похоже, постоянно будете грызться. Вам стоит пойти каждому своей дорогой. Кей, естественно, не думала, что всё будет так просто. Да, сейчас западные страны едины ради отражения общей угрозы, но это не было чем-то удивительным, ведь и десять лет назад было нечто похожее, когда к ним вторгся Мефиус. В той войне Кей потеряла отца. Разные государства Таурана на какое-то время объединились, чтобы сдержать агрессию Мефиуса, но можно было просто взглянуть на нынешнее положение дел, чтобы понять, что случится потом. Уже через месяц зордианцы, которые вместе праздновали победу, вновь начали сражаться с соседями. Кей хорошо знала характер зардианцев, но роль женщины – с радостными чувствами проводить мужчин на поле боя и подготовить банкет. И всё же... И всё же, хоть Кей не знала, было ли это по всему Западу или нет, но настроение в Тауране, безусловно, было совсем иным, чем во время войны с Мефиосом. И, наверное, основная причина в том, что это была не внешняя агрессия, а нечто похожее на гражданскую войну, которая охватила всех зардианцев. Сложно отрицать то, что это стало результатом цикла, который они сами постоянно повторяли. «Может, войны прекратятся?» Эта мысль возникла в голове не только у неё, но и у солдат, которые прогуливались со своими товарищами, пытаясь избавиться от страха. У влюблённых, глядевших на ночное небо, у женщин, которые посещали храмы веры бога Дракона, чтобы попросить о защите для своих мужей и сыновей, и даже у офицеров, которые сейчас скорее всего разрабатывали тактики боёв. Все они, скорее всего, чувствовали одно и то же. Со своими характерно острыми чувствами, Орба ощущал изменения, происходящие на Западе. Но для них ещё чего-то не хватало. Когда он пришёл к выводу, чего же не недоставало, парень почувствовал, словно предаёт сам себя, поэтому просто молчал и не лез ни с какими планами.